Глава седьмая Когда я понял, что вышел из зоны действия испеляющего взгляда знакомого-незнакомца, втопил по газам дальше по коридору. Мне было уже пофиг, куда идти, витрины с телефонами давно остались позади, ноги принесли мне в магазин верхней одежды. Я схватил первое попавшееся пальто и метнулся в примерочную. Повесив вешалку на крючок, уставился на себя в зеркало. — Ну, давай, Саша, вспоминай. Этот образ совсем недавно всплывал в моей памяти. — Почему сейчас блок? От испуга? — Твою же мать, я вспомнил! Отец говорил сегодня про Обухова Степана Митрофановича, который возглавляет городскую коллегию по работе лекарей и прочих врачевателей. — Типа местного министра здравоохранения. Это был он, точно! — Почему на меня так смотрел? Отец сказал ему, что я чуть ли не при смерти. Чтобы отложить заседание коллеги, нацеленное на изъятие из меня лишних потрохов и изгнание бесов, а тут я живехонький и здоровехонький, нарисовался собственной персоной прямо перед носом. Но, по крайней мере, убивать меня, пока здесь никто не собирается, уже неплохо. Но получен один весомый отрицательный бонус. Оттягивание заседания накрылось теперь безвозвратно. Надо купить телефон и рассказать о встрече отцу, немедленно. «Вам чем-то помочь?» Прозвучал из-за шторки примерочно-мелодичный девичий голосок. «Пожалуй, да», — ответил я и решил поиграть в покупателя, чтобы не вызвать ненужных подозрений странным поведением. Отодвинул шторку и вручил пальто юной прилестнице в форменной одежде продавщице. «Принесите мне, пожалуйста, такое же, только цвета темного шоколада. Там рядом висело подобное, если я не ошибаюсь». «Ой!» — Вы же господин Склифосовский! — воскликнула девица и запрыгала, хлопая в ладоши. — Вы пару месяцев назад спасли мою маму. Я вам так благодарна, вы не представляете. А мамочка от вас просто без ума с тех пор вот говорит, мне бы такого зятя. Я снисходительно улыбнулся и кивнул. Таких подкатов мне в жизни еще не прилетало. Очень приятно, конечно, что мой образ вызывает не только раздражение. Значит, Александр Петрович был не таким уж плохим и безнадежным. Очень рад за вас и вашу маму. Так пальто пронесете? Да, конечно, сию минуту. Девушка резко покраснела, видимо, осознала, что ляпнула на эмоциях лишнего и метнула в сторону витрины. Реально, через минуту у меня в примерочно было уже три пальто, которые я, в принципе, не собирался покупать. Но теперь хотя одно из них придется. Ну ладно, пусть будет. Тем более я теперь знаю цену и понял, что финансов в портмоне хватит для серьезных покупок. На шикарный предмет верхней одежды я не потратил и четверти того, что у меня имелось. Распрощавшись с засмущавшейся продавщицей, пожиравшей меня влюбленным взглядом, я забрал пакет и пошел теперь за телефоном, не забывая тщательно сканировать взглядом всех прохожих во всех направлениях. Обухова с охраной я так больше и не видел. Телефон я выбрал статусный, в шикарном, золоченом, но в то же время строгом и стильном корпусе. Надеюсь, не ошибся. Первым делом достал из кармана визитку и позвонил отцу. — Что ж ты такой невезучий-то, а? — услышал я в трубке, когда отец понял, что это я. — Это ж надо так умудриться. — Думаешь, я его специально искал? — Нет, конечно. — Он мне уже успел позвонить, рэл как потерпевший. Заседание коллегии состоится во вторник на следующей неделе. Сегодня четверг, у тебя есть теперь всего несколько дней, выходные отменяются. Может, я вернусь в лазарет и приступлю к работе? — предложил я. С магией пока проблемы, но я могу часть заместить хирургии, Илья и Борис Владимирович мне помогут. Нас неплохо получилось с тем неудачливым древолазом. Давай ты всем этим займешься завтра. — С Корском я договорился, на выходные он останется при лазарете. И манипуляционно тебе поможет, и попытается расшатать твой замерзший дар. Вдруг что получится? Если надоело гулять, езжай домой. Посидишь, книжки полезные почитаешь. Где находится моя библиотека, надеюсь, помнишь. И сестренку заодно успокоя, она за тебя очень переживает. Сегодня даже на учебу не пошла. Маргарита позвонила, сказала, что она закрылась у себя в комнате и не хочет ни с кем разговаривать. — Да, пап, хорошо, поеду домой, пожалуй. — Ну, давай тогда, до вечера. Постараюсь тоже пораньше приехать. Вместе будем думать, что с тобой делать. Вот сейчас разговор с отцом был коротким, но очень приятным. Теперь я почувствовал, что я ему не седьмая вода на киселе, а родной сын, о котором он будет заботиться, несмотря ни на что. Я положил трубку и пошел на выход в сторону конюшенной площади. Пройдусь еще немного, потом вызову такси... Теперь уж как обычный белый человек по телефону. Так, по идее, в этом относительно привычного вида, но с очень непривычным интерфейсом аппарате, должно быть приложение, но с ним потом разберусь. На визитке отца написан домашний адрес. Очень выручил, сам я вспомнить не смог, как не тужился. В голове нарисовался образ двухэтажного особняка над водой, но таких мест в Питере уйма. Отец изначально предложил еще и пообедать в ресторане. Но настроение уже не то. Лучше пораньше приеду домой и начну осваиваться. Но ну и здесь моим планам помешали. Я почти нос к носу столкнулся на улице с Боткиным. Так как я не присматривался к лицам прохожих, он заметил меня первым и просто встал на моем пути. Когда я увидел прямо перед собой его лицо, память подставила на полочку нужную информацию, и я был не на все стол уверен, что это он. Сань. «Ты чё такой оширашенный? Андрей хлопнул меня по плечу и вопросительно посмотрел в глаза. Он сейчас выглядел более жизнерадостным и счастливым, чем я. «У тебя что-то случилось?» «Да так, есть какие-то проблемки, не бери в голову!» Пожал я плечами и криво улыбнулся. «Эй, ты чего, не хочешь поделиться своими бедами с лучшим другом?» Он сделал нарочито серьезное и обиженное лицо. «Давай, пойдем, посидим где-нибудь, поедим, и ты мне все расскажешь по порядку». — Нет, извини, в другой раз. Мне срочно нужно домой. — их головой, хотя Натро просто кричала, чтобы я пошел с ним, и это будет правильно. — Да хрен ли там делать в это время? — засмеялся он. — Родители на работе, сестра на учебе. Слуг развлекать, что ли? — Короче, хватит бубнить. Посидим часок в ресторанчике, поболтаем и разбежимся. У меня через полтора часа встреча важная. Так что надолго все равно задержаться не смогу. — Пойдем, братишка, наш любимый. «Знаешь, а пойдем, раз это точно ненадолго», — согласился я. По картинкам и образам из непослушной памяти Андрей, правда один из лучших друзей, хотя мне уже неоднократно сказывали держаться от него подальше. Чтобы понять и разобраться, что на самом деле происходит, лучше войти в контакт, чем раньше, тем лучше. Он-то пока не знает, что перед ним другой человек. По поведению поймет, что что-то не так. Но опять же, у меня есть козырь в рукаве. Черепно-мозговая травма, амнезия. Причем это официальная версия для всех. О том, что я кое-что вспомнил, знают единицы. А о том, кто я на самом деле, только Курсаков. Судя по направлению, мы шли в один из самых фешенебельных ресторанов в Питере. Самым что ни на есть русским названием «Медведь». На большой конюшиной, как раз таки основанной, правда, одним шустрым французом полторы сотни лет назад. Теперь здесь... Диктовали моду в блюдах уже его правнуки, их дети и внуки. Но свой статус лучшего он за это время не потерял. И вот эта не сильно нужное для жизни туфта воспроизвелась в голове вполне структурно и внятно, а гораздо более важные вещи вспомнились с трудом. Издевательство какое-то. Неужели информация об истории ресторана важнее, чем об отношениях с сестрой, например? Кроме того, копание в памяти не давало никаких результатов по одному очень важному вопросу. Есть ли у меня вообще девушка? То, что я не мог это сходу воспроизвести, еще ничего не значило. Завтра буду опять приставать к Борису Владимировичу. Пусть продолжит свой сеанс восстановления моей базы данных. Он же обещал. На входе в ресторан нас уже встречали самым любезнейшим образом, проводили в отдельный кабинет и выдали меню. Судя по всему, Боткин заказал до столик заранее, тут еще и я под руку подвернулся, чтобы не скучно было. Официанты ненавязчиво ожидали заказ чуть поудаль, чтобы не нависать над душой. Такая деликатность отдельно устоит, и чаевых не жалко. Я выбрал себе жаркое скабана, салат из хрустящих баклажан, с рукколой и безалкогольное пиво. Последнее повергло склонившегося надо мной официанта в ступор, он смотрел на меня с некоторым сочувствием и любопытством. Казалось, что такой напиток не существует в природе. Алкоголь средь белой дня употреблять я не вижу никакой необходимости, в отличие от Андрея, который заказал французского игристого из их коллекции. На мой заказ он тоже выпучил глаза. — Ты откуда вообще слово такое взял, Сань? — Как это вообще возможно? — вкратчиво спросил он. «Ты хорошо себя чувствуешь?» «Не совсем. Потом объясню». Отмахнулся я и уточнил заказ. «Тогда томатный сок горячему и травяной чай после. И яблочный штрудель, пожалуйста». «А вот теперь я тебя узнаю. Ты этот штрудель заказывал даже когда уже лыка не вязал. А то я уж начал переживать. А Склифосовский ли со мной за столом сидит?» Последнюю фразу он завершил заливистым смехом. «Точно игристого не хочешь?» Решил все же он уточнить. «Раньше, как минимум, бокальчик за обедом, а сейчас что не так?» Я был настойчив в своем отказе от спиртного, и он перестал приставать. Официанты удалились выполнять наш заказ. Можно и поговорить теперь спокойно, без посторонних ушей. На меня вчера вечером было произведено покушение. «Да ну!» Андрей вылупил глаза и резко подался вперед. На лице был неподдельный шок. Видно, что он реально за меня переживает. «Может, все-таки отец ошибался насчет него?» Очень надеюсь, туда. Все равно, пока буду действовать очень осторожно, нащупывать почву под ногами. Меня сильно огрели по голове, сказал я, прижимая ладонь к месту, где совсем недавно была большая гематома. Потом пырнули кинжалом, практически в область сердца. Память срезала практически под ноль, а еще вопросы с моим даром, с ним теперь что-то не так, я пока не могу лечить. Он у тебя с собой? заговорчески спросил Андрей, снова чуть склонившись вперед. Хотя на данный момент в кабинете, кроме нас, никого не было. — Что ты имеешь в виду? Дар? Я изобразил непонимание, хотя сам уже догадался, о чём именно идет речь. Неужели все таки он дал мне тот амулет? Пусть эта информация спрячься от него за стеной потери памяти. — Саня, ты меня пугаешь. Где он? Вспоминай быстрее. — Андрей, я реально не понимаю. Что ты от меня хочешь? Я обиженно нахмурил брови и уставился в меню. — Капец, Саш. Возможно, мне показалось, но он даже немного побледнел и сошел с лица. Может, это вообще его амулет, а не мой? Может, просто отдал на временное хранение? Все может быть, в том числе и то, о чем я даже думать не хочу. Ладно, допустим, а ты запомнил того, кто на тебя напал? Может, это он как раз его себе загробастал? — Потому что я не вижу других причин того, что с тобой произошло и продолжает происходить. Какое-то безалкогольное пиво, прости господи, томатный сок к мясу. Я бы еще понял, если бы ты заказал лафитник, зубровки или лимонные настойки, а тут томатный сок. Ну, ты обратился к вашему душегубу? Как его там фамилия? Кирсанов вроде? Корсаков Борис Владимирович, — поправил я. Мы с ним уже занимались сегодня с утра пораньше. Эффект есть, но очень слабый. Будем продолжать еще. Кто меня оглушил и порезал, я не в курсе. Илюха меня нашел в подвале, дома, недалеко от апраксина переулка. С этого момента почти все четко. А то, что раньше, лишь малые крохи. — Послушай, Саш, срочно найди его и постоянно носи при себе, — пробормотал он, максимально склонившись в мою сторону. Но тут же замолчал, когда официанты принесли салаты и напитки. Пока я хрустел баклажанами, специальным образом обжаренными в сахарной пудре, Для придания особого хруста думал над словами Андрея. «Ну, раз он сказал мне носить тот злосчастный амулет при себе, а я почему-то был уверен, что речь идет именно о нем, значит, он не отдал мне на хранение, он мой. Возможно, временно. Тогда возникает другой вопрос. Неужели он не понимает, насколько опасно использование такого мощного артефакта при использовании недостаточно могущественным магом? Или знает?» В первом случае он все-таки друг, хоть и безрассудный. Во втором он точно мой враг, который таким образом хочет со мной расправиться. В любом из двух вариантов возникает еще один вопрос. Сам Александр Петрович Клифосовский совсем дебил, что повелся на такое? Или Андрей смог привести неопровержимые аргументы в пользу безопасности и эффективности применения такой вещицы магом начального уровня? Начнем с первой провокации. Пусть называет слух... «Обсуждаемый предмет. Прикинусь дурачком, сейчас это несложно. Андрей, ты мне можешь, наконец, объяснить, что я должен найти и носить с собой?» Тихо сказал я, убедившись, что официанты из кабинета удалились, видимо, пошли за горячим. «А то все играем в угадалку, надоело уже». «Ладно». Андрей посмотрел на меня как-то по-другому, холодно, немного с недоверием, словно размышлял, стоит ли вообще упоминать про пресловутый амулет, раз я понятия не имею, о чем идет речь. Как бы есть шанс замять все на берегу и забыть чертям собачьим. Но, возможно, покоя не давала астрономическая стоимость артефакта. Может быть, все-таки это он его покупал для меня? Или все-таки для себя и просто дал попользоваться? Его род значительно богаче, денег хватает на излишество и такого характера. Это может все объяснять. У тебя есть очень хороший и сильный артефакт. Внешне — это красиво сделанная дорогая безделушка с александритом в центре и дюжиной мелких камней вокруг. Перекопай свою комнату и свой кабинет. Может быть, ты его где-то припрятал? Как только ты его найдешь, в руки не бери, а позвони мне, разберемся, как быть дальше. И постарайся сделать это максимально быстрее. Если у тебя его все же украли, значит, по городу ходит какой-то дебил с могущественным артефактом в кармане. Скорее всего, он за него и погибнет, если не от него». «Это такая опасная хрень!» Скинул я брови и решил попробовать еще одну провокацию. «Зачем тогда ты мне его дал?» «Что значит, я его тебе дал?» Раздраженно ответил Андрей. Выражение его лица изменилось до неузнаваемости. Потом он взял себя в руки и надел маску безразличия. Не совсем понятно пока, что здесь не так. Одно теперь я знаю точно. Он каким-то образом причастен к появлению грозного амулета. Придется теперь выяснять, каким боком. Он еще немного помолчал разделывая вилкой и ножом запеченную радужную форель на тарелке. Потом резко сменил тему. — Как отец отреагировал на твои приключения? — Думал, убьет, — коротко ответил я, наслаждаясь кабанятиной, которая буквально таяла во рту. Это точно была не свинина с фермы. Вкус и запах четко выдавали дичь. — Это ежу, понятно. Я бы тебя на его месте убил. Что он тебе говорил по поводу твоего врачевания? Это можно восстановить? — Уже работаем над этим вопросом с Скорского. — И как результаты? — Пока ноль, — пожал я плечами. — Ну ладно, ты не унывай, я слышал не раз про такое. Дар можно вернуть. Главное, амулет найди, он тебе очень поможет. Я молча кивнул, продолжая уплетать жаркое. Может, он и правда считает, что дело говорит, но так экспериментировать я не собираюсь. Да и вообще жить еще хочу. Новая жизнь в новом мире только началась. Яблочный штрудили, правда, оказался шедевром кулинарии, буквально таял во рту и идеальный баланс сладости и кислинки. Полностью поддерживаю прошлого меня за пристрастие к этому десерту. — Ну все, братишка, мне пора, — сказал Боткин, расплачиваясь за обед за нас двоих. Когда я достал портмоне, остановил меня. — Сегодня я угощаю. Оплатишь счет в другой раз. — Номер телефона дай, — сказал я, пока он не успел вылететь из кабинета как стриж из гнезда. — Не понял, — резко остановился он. — У тебя... нет, что ли? — Телефон пропал вчера. Или выронил где, или забрали. Держи визитку, набери при случае. Я положил ее в карман, мы вместе вышли из ресторана и после крепкого рукопожатия разошлись в разные стороны. Я потопал в сторону Невского, чтобы обед получше улегся. Оттуда вызову такси и поеду домой. Что уже очень не терпелось сделать. А по пути... Пытался проанализировать итоги сегодняшнего разговора. Я так и не понял его участия в появлении амулета, но уверен, что он имеет к этому отношение. И не ясно, с добрым ли умыслом он советует мне воспользоваться. Но вроде бы и для злого умысла я повода не увидел. Вполне возможно, что и он непоколебимо верит в пользу использования артефакта, не подозревая о его губительности. Еще я пытался воспроизвести в голове образы связанные с фамильным гнездом, куда я теперь собираюсь попасть. По слове «дом» на этот раз в голове всплыли очень привлекательные картинки. Много деревьев, вода совсем рядом с, и, с не очень пафосным, но вполне представительным двухэтажным особняком. Уточки плавают, белочки прыгают, аккуратные клумбы и ровно подстриженный кустарник. Уже поскорее бы все это увидеть своими глазами. Как раз рядом со мной остановилось такси, из которого вышла молодая парочка, а я сразу запрыгнул на заднее сиденье. «Аптекарский остров, Лапухинская улица, Дом Скрифосовских. Зачитал я адрес с батиной визитки. Погнали!